Глава третья. О том, как сложно избавиться от того, что хотел получить. «Да уж, хоть бы пьяные были, еще можно понять», — грустно сказал дядька, когда пришел с работы, увидел Андрюху, а потом услышал немного измененную версию, в которой убраться якобы прихватило спину, как уже случалось совсем недавно. Этот вариант специально для родственников мы придумали совместными усилиями. Нужно ведь было объяснить, на кой черт Андрюха вообще оказался в больнице. Врать во всем, от начала до конца, глупо. Не скажем про больницу сами, все равно донесут. Вопрос времени. Если переросток не видел знакомых, это вовсе не означает, будто его кто-то не узнал. Тут же плюнуть некуда. Везде родственники, кумовья. И товарищи. Бать, как ни в одном глазу, ты чего, совершенно трезвый. Андрюха несколько раз ударил себя кулаком в грудь. Тот-то и оно. Многозначительно бросил дядька и скрылся в доме. Светланочка Сергеевна, как только мы вернулись, сразу утащила младшенького в кулуары, и теперь их тоже не было видно. Наверное, снова пытает, что он смог выяснить обо мне. Только я подготовился заранее. Семен уже получил ценные указания и точно знал, как отвечать на расспросы мамам. Меня, если честно, госпожа Милославская в данный момент как-то мало беспокоила. Ни сегодня, ни завтра, ни ближайшие два дня она вообще мне не интересна. Появилась гораздо большая проблема. Выбывший из строя Андрюха. Тут без преувеличения полная задница вырисовывается. Поле надо испортить, чтобы одна его часть для игры не годилась. Судью надо напоить, чтобы он вообще ни черта не соображал утром. Я даже приблизительно знал, как мне организовать нашу с ним случайную пьянку. Но вот снаряды, с ними как быть? Братец для этой миссии больше не подходит. Слушай, а может попросить Наташку? Мы сидели с Андрюхой на берегу пруда. Я задумчиво смотрел на воду и пытался сообразить, что делать. Братец постоянно задумчиво смотрел на воду. Вообще не было заметно, что в его голове идет мыслительный процесс. Тем неожиданнее оказалось услышать от него это предложение. — Ты чего? — я посмотрел на Андрюху. — Как себе представляешь? После ужина, который в этот раз не был столь семейно объединяющим, как предыдущие два, мы сбежали от всех, дабы покумекать над ситуацией. Госпожа Милославская нас своим присутствием за столом не почтила, и это радовало. Она решила остаться в доме, сославшись на мигрень. Хоть аппетит не был испорчен. Я так понимаю, маман злилась из-за Сенькиных отчетов. Его послушать так я исключительно добропорядочный гражданин. А это вообще не подходило для ее возможных планов. Думаю, Светланочка Сергеевна на данный момент оценивает ситуацию. Ищет, чем бы меня прижать. Собственно говоря, я сам в отношении нее делаю то же самое. Мы оба в засаде, ждем удобного момента для активных действий. Как? Да вот так. Расскажи ей о своей задумке». Что ж, Николаевич, Наташки не чужой, так-то? Она в победе больше всех заинтересована. Вы, конечно, как кошка с собакой, но тут момент объединяющий, да и потом. Глядишь, между вами наладится, уже только ради этого стоит попробовать. Я с удивлением посмотрел на Андрюху, это точно он. Что за чудеса? Отбраться слышу здравые мысли. Чего там наладится-то? Уже пофигу. Не ври. Коротко отрезал переросток. Потом сорвал травинку, которая росла рядом, и сунул ее себе в зубы. Вы когда вместе аж искры летят, маетесь только ерундой. Она психует, ты психуешь. А все почему? Ой, мляха-муха, психолог. Ну, давай, говори, почему? Я усмехнулся. Андрюха в роли коуча по личным отношениям дожили. «Сам только недавно по Клавде убивался, как дурак. Потому что оба хотите быть вместе, но сами себе придумываете сложности, вот и беситесь. А зачем? Оно же проще простого. Хочешь – делай!» Я молча рассматривал пруд. Странно, а по сути братец прав. Чего теряю, например, сказав девчонке в открытую о своих настоящих эмоциях? «Да ничего! Вообще ничего!» Тем более ее поведение тоже весьма неоднозначное. Явно не просто так все эти кружева рядом со мной. Есть симпатия, это точно. Ну, или Наташка просто психопатка, которая любит следить за людьми. Может, ты и прав, Андрюха. Так, Милославский, я не понял. В чем дело? Но от голоса Ефима Петровича меня подкинуло на месте. Вот участкового увидеть сейчас. Точно не ожидал. Про отсутствие стремлений к нашей с ним встрече вообще не говорю, это и так ясно. Он спустился с пригорка и подошел к нам с братцем. Был участковой форме, а значит только приехал в Зеленухи. Что это? Ефим Петрович указал на Андрюхин гипс. Нога, вполне логично ответил переросток. Слушай, юморист Хренов, я вижу, что не рука и не хвост. Почему в таком виде? Участковой простоты Андрюхиной логики не оценил. Решил издевается, братец. Так это, сломал? А переросток не издевался. Он давал конкретные ответы на конкретные вопросы. Я уже понял его образ мышления. Из разряда, что вижу, то пою. Искать в его поступках двойное дно или глубокий смысл точно не стоит. Ясно, что ни черта не ясно. Сам, надеюсь, сломал, никто не помогал. А то от вашей компании ожидать можно что угодно. Может, подрались с кем-то, например. Ефим Петрович переключил внимание на меня, осмотрел с ног до головы, проверял, наверное, не имею ли отношения к Андрюхиной травме. Убедившись, что мои конечности целые в полном комплекте, он успокоился. Сам, сам а вы чего пришли братец участкового в подробности своих приключений явно не собирался посвящать ну правильно подробности потому что такие себе это не героический подвиг которым можно хвалиться я бы тоже не торопился рассказывать как мне древний дед палкой навалял мандулей. ну если только деда в ранг какого-нибудь шалинского монаха возвести чтобы не совсем уж стрёмно было чего я пришел а да «Совсем мне голову забил своей ногой, заботы без твоей ноги выше крыши». Андрюха от возмущения аж травинкой подавился. Главное, сидел, никого не трогал, а теперь он еще и виноват. «Так, Милославский, я для кого официальное разрешение на изучение церкви выбивал? А? Для себя? Мне она вообще до фени. Столько лет стояла и дальше ничего бы не случилось». Ты же мне весь мозг выдолбил, что тебе этот храм очень нужен. И что? Опять не явился? Ты, Георгий, давай приучайся быть ответственным, ясно? Собирайся и иди. Куда идти-то? Если честно, хотел задать совершенно другой вопрос. Например, нормально ли у Ефима Петровича с головой? Скоро ночь. Вдруг он опустил данный факт из виду. А ночью нормальные люди спят. Сдержали мое красноречие два момента. Первый. Так-то, совсем недавно, вынь по лож, мне требовалось попасть на кладбище именно вечером, о чем участковому, естественно, было известно. И тогда ни о каком сне речи не шло. Второй. Вообще не очень хорошая идея намекать менту, будто он дурак. Мент может обидеться, а обиженный мент, да еще единственный на все село, Это однозначные и несомненные проблемы. «Как? Куда? На погост?» «Иди, посмотри, конкретно оцени объем работ, что надо делать, сколько людей потребуется. Я рассчитывал на этого», Ефим Петрович кивнул в Андрюхину сторону, «ну и Матвей Егорович соответственно. Пусть лучше колхозу пользу приносит своим прямым участием в реставрации исторического памятника» чем очередную ерунду придумывают от нечего делать. Вы же как эти, тараканы. Только отвернулся, уже разбежались по хате и где-то гадите. А вы давно участковым тут? Перебил я резко Ефима Петровича. Внезапно появилась мысль, он же действительно мент, чуть туплю. Если у Виктора в прошлом имелось возможное уголовное дело, уж кому, как не Ефиму Петровичу, знать об этом? Давно. Двадцать лет в этом году в голосе участкового звучала гордость. Правда, он сразу же напрягся, ожидая очередной подвох. А что? Да так, любопытно просто. Вы за зеленухи переживаете сильно, прям сердце рвете, вот и спросил. Ну а как не рвать? Родина моя, всю жизнь здесь, с рождения? Ефим Петрович обвел взглядом пруд, деревья на противоположной стороне. «Соседские дома. Посмотри, как у нас необыкновенно красиво. Удивительно. Это же ничто не сравнится. Понимаешь? Ага, понимаю. Особенно про необыкновенно и удивительно. С первого дня, как начал удивляться, до сих пор не могу остановиться. Вы скажите еще, а прежнего председателя тоже застали? Когда она на пенсию ушла? Давно? Да лет пятнадцать назад». До последнего оставалась на посту женщина, конечно, особая. Железная воля, она чего только не повидала, кремень. Но я это заметил. Вот как? С Ниной Григорьевной успел познакомиться? Шустро ты. Да так совпало. Председатель просил гостинцы передать. А мы же в Воробьевку ездили по вопросам подготовки матча. Ну вот и выпал случай. Еле сдержался, чтобы не добавить несчастный случай. Про себя подумал, таких случаев уже было бы достаточно. Хватит, реально. Скоро нервный тик, заработая на почве знаком с местным населением. То ли Лиходеев, то мать с отцом, то теперь вон матушка Николаевича. Тоже каким-то боком оказалось замешано. Тут у них, как в романе классика, все смешалось в доме Облонских. Только в том же романе героиня хреново закончила. Хотя, думаю, даже если я захочу повторить ее подвиг и лечь на рельсы, в Зеленухах это закончится очередной хренью. Или поезд не придет, или явится какой-нибудь железнодорожник и выгонит меня в зашей. А потом еще дядька добавит, чтобы не позорил перед деревенским. Нина Григорьевна. Да, это особенная женщина. Таких, как она, на плакатах в виде родины матери рисует. Как Николай на фронте оказался, она дом заперла и в областной центр отправилась в город на производство. Что же это сказала? Сын за родину кровь проливает, а я буду отсиживаться в тылу. Непорядок. Нельзя так. Представляешь? Работала на заводе Коминтерна. Ты в курсе вообще, первые «Катюши» оттуда вышли? В августе-сентябре 1941 мы по 10-12 штук их выпускали. Это уж потом завод на Урал эвакуировали, когда фашисты подошли. Так Нина Григорьевна все равно в городе оставалась. Бои там были, конечно, серьезные. Семь месяцев левый берег наш, а правый фашисты захватили. Бомбежки каждый день. Вместо зданий руины, а дальше не пустили все равно, да и потом отбили всю область. Ну а когда уж победа, тогда она домой вернулась. Следом через год Николай пришел, живой. А председателем Нина Григорьевна позже стала, очень большим уважением пользовалась. Вопрос стоял либо она, либо Матвей Егорыч. Но дед Моти сразу заявил, мол, нечего людей смешить. Из него председатель, как из кабеля порося. Сам отказался, в общем. Ну и правильно. Человек он хороший, а вот с ответственностью... беда. Я слушал рассказ участкового, а в голове крутилась почему-то фраза, мимоходом брошенной матерью председателя. Она сказала, госпожа Милославская и Аристарх стоят друг друга, что примечательно, по имени назвала нашего папочку, запросто. Будто соседа или хорошего знакомого. Когда стоял перед домом Нины Григорьевны, не обратил на это внимания. Просто и без того был в шоке. А сейчас вдруг сообразил. С хрена ли обычному колхозному председателю, да еще бывшему, называть человека, занимающего высокий пост, аристархом, не слишком ли круто? Более того, высказываться о его характере не в лучшем свете. Только если... Только если они не знакомы лично. Твою мать! Выходит, Нина Григорьевна, кроме Светланочки Сергеевны, знает и моего папеньку, того, который Милославский. Получается, прежде она его встречала? Так что ли? Да еще и не просто встречала. Скорее всего, в обстоятельствах, после которых он стал для нее аристархом. Вот черт! Как я сразу не сообразил! Это какая-никакая, а ниточка. Что я на одной Светланочке Сергеевне зациклился? Про папеньку Великого и Ужасного, например, вообще ни черта не знаю. А судя по словам Нины Григорьевны, там тоже не все хорошо. Милославский, заснул или что? Распинают тут тебе, а ты глаза в пустоту вылупил. Я вздрогнул от громкого окрика участкового, раздавшегося совсем рядом. Да нет! Задумался немного о вашем рассказе, трогательно очень, волнительно, представил все как на его. Походу выпало из реальности, пока размышлял о доставшейся мне в новой жизни семейке. Ефим Петрович посмотрел в мою сторону с сомнением. Не верилась ему в тонкую и душевную организацию Жорика Милославского. Ты давай, мыслитель! «Бери своего одноногого и шуруйте к погосту, пока не стемнело. Я тебе еще вчера об этом говорил, а ты мои слова проигнорировал», — приказал Ефим Петрович. Тон у него был такой, сразу отметались любые попытки сопротивления или бунта. «А куда я-то пошурую?» — Андрюха взял костыль, лежавший рядом, и поднял его, демонстрируя участковому. Видимо, на всякий случай, если тот не понял назначение гипса и смысл слова «перелом». Слушай, я вижу хорошо, еще лучше слышу, а соображаю вообще на пять с плюсом, что ты мне тычешь своих и думки. Я тебе разве сказал гапака танцевать? Идите и составьте план работ. Мне завтра утром надо его воробьевку передать. Вообще не своим делом занимаюсь, так-то? Двух часов вам за глаза». А потом уже прикинем, как всю работу организовать. «Одноногие! И вы туда же!» Андрюха, насупившись, уперся костылем в землю и осторожно принял вертикальное положение. «Ладно, Матвей Егорович дразнит, но вам должно быть стыдно. Между прочим, серьезная власть». «Я вот тебе сейчас от лица серьезной власти так выпишу» что все переломы сразу заживут, и прошлые, и нынешние, и даже будущие. Разнылся. Сами эту бучу подняли. Ясно? Никого не заставлял. Спасибо Георгию Аристарховичу, скажи. Дюже ему не терпелось со старой церковью возиться. Все, давайте, жду отчет. Участковый развернулся, а затем двинулся по тропинке вверх. И что? Братец посмотрел на меня, всем своим видом демонстрируя страдания. Ему точно не хотелось пилить сейчас на другой конец села и бродить среди могил. Ясный перец. Он двумя ногами это делает через одно место. А если на костылях, так вообще убьется нахрен. И ничего. Потопали на погост. Сейчас быстро накидаем план работ. Иначе не отстанет. Сам ведь понимаешь. Как раз на обратной дороге можно к Наташке зайти. Ты прав. Нам рассчитывать больше не на кого. Попробуй поговорить с девчонкой. Выхода другого все равно не вижу. Мы с братцем направились следом за участковым. Андрюха что-то бормотал себе под нос. Наверное, возмущался несправедливостью этой жизни. Но потом переросток внезапно вспомнил. В сторожке осталась заначка Матвея Егорыча в виде бутыли с самогона. Эта мысль значительно изменила его настрой. Теперь уже подгонял он меня. «Слушай!» Мы не бухать идем, предупредил я братца. Хотя, положа руку на сердце, намандился бы с огромным желанием. Устал что-то от всего. Да кто против? Просто я, между прочим, пережил стресс. Мне, между прочим, полезно провести тихий вечер в кругу друзей. Андреох, очень надеюсь, ты сейчас меня и Матвея Егорыча имел в виду. Мы, если что, на кладбище идем. Очень смешно. Да, ты, кстати, прав, Жорик. Надо деда Мотю захватить. Посидим без малолетнего шпиона. Прикинем, как мы твой план будем воплощать в жизнь. А потом ты к Наташке пойдешь, а я тоже в одно место наведаюсь. В какое место? Довольная рожа переростка казалась мне очень подозрительной. Что-то задумал гад. Задницы чую. Да так, ненадолго. Забегу к одному товарищу. Вот учит меня жизнь. Учит, учит, учит. А я все равно дурак-дураком. Надо было тем Андрюхиным словам придать больше значения. А я опять пропустил мимо ушей.